Разовьюсь! Папа, а почему человека, который ездит без билета, называют зайцем? Больше ста лет назад так называли некоторых пассажиров на железной дороге В те времена скорость поезда ведь была небольшой Если человек не успевал купить билет, то он мог просто раз запрыгнуть в поезд на ходу И заплатить за проезд уже в вагоне Причем уменьшенную плату, о как Спрыгнуть с подножки на подъезде к станции тоже было нетрудно Ну и не так опасно, раз медленно едет поезд Железнодорожные кондукторы Стали между собой называть Таких скачущих пассажиров Зайцами Иногда, если зайцев набиралось много Они называли поезд зайчьим Со временем об этом прозвище Узнали и другие люди И тоже стали называть зайцами Пассажиров без билета А почему же их не зовут белками Или козлятами Они ведь тоже скачут Почему именно зайца Ну ты сам подумай А вот как по-твоему ведет себя зайц в лесу Ну он прячется от лесы и от волка сидит тихонько или от кого-нибудь убегает если его заметит вот-вот пассажир без билета тоже должен был вести себя тихо и неприметно а уж если придет контролер то придется и прятаться а может ибежать со всех ног быть зайцем трудно то вы поймают Хоть в лесу, хоть в троллейбусе Ты замечал на автобусах и троллейбусах специальный знак, на котором изображен заяц? Да, точно, я видел Там нарисован зайчишка, который словно попал в ловушку И этот знак говорит о том, что в транспорте установлен специальный механизм Он просто не пропускает зайцев без билетников, не дает им войти